Глава 12. Порой даже самые безупречные планы дают сбои. Когда кажется, что всё идёт строго по задуманному, и все фигуры двигаются куда надо, одна своенвольная пешка может с лёгкостью поставить шах королю. Геттер дёрнулся от очередного соприкосновения плети с телом, оглушённый её свистом. из звоном навешанных на него цепей и антимагических оков. Физическая боль пронизывала всю его сущность, притупляя душевные страдания, смертельное разочарование и дикую, невыносимую тоску. Проживший более сотни лет, он наивный поверил, что хоть что-то значит для неоперившегося птенчика с невинными синими глазами, верил глупец, что не безразличен ей. Следующий удар опрокинул его в новую пучину боли, отгоняя тёмное отчаяние. Он не мог ошибиться, только не в ней. Правда, он помнил, какими глазами она смотрела на него, когда растворялась в портале. Так смотрят лишь на любимого. Так прощаются с ним навсегда. Полач отложил на моккущую от крови плеть, взялся за ведро и окатил гетеро ледяной водой, от чего спину обожгло словно огнём. Стиснув зубы, Ликарт выгносы, натягивая цепи. Охранники стояли возле дверей, держа руки на эфесах мечей. Они готовы были при малейшей угрозе броситься на бывшего советника, памятуя о том, сколь сильный маг и непобедимый ранее воин. висит перед ними в цепях. Сам император давно покинул камеру, не посчитав нужным долее оставаться здесь. Поэтому появление своего наследника, упавшего на мокрой осени возле ног пленника, его величество пропустил. Ликард, с трудом разлепив веки, рассматривал корчившегося от боли на грязном полу юношу. Мин поднялся, оглядывая камеру, и склонившихся перед ним стражников. Где я? встревоженно спросил Мин, оборачиваясь к Геттору. Тангар! радостно воскликнул он и тут же испуганно принялся звать на помощь стражников. Где Тина? зарычал Геттор, когда понял, что у перенёсшегося сюда наследника на шее висит амулет из лунного камня. Что ты с ней сделал? Убил, да? Так ты снял с неё Гамулет. Если ты её хоть пальцем коснулся, ты покойник. Цепи натянулись и жалобно заскрипели. Стражники оттеснили наследника к выходу. Там дракон. Атина осталась с ним. А я? Я не знаю. Не знаю, как здесь оказался, вскричал Мин, отпрянув от разгневанного детера. который пытался закованными руками поймать мальчишку. «И амулет этот мой! Она мне его сама подарила, давно уже! И вообще, мне нужно к отцу! Там Тинка одна против древнего дракона!» «Прикажи освободить меня! Я спасу ее!» Мин покачал головой и бросился из камеры. А Гетер забился в цепях, пытаясь вырваться. Страх за Тину раздирал его изнутри. Даже если максимально предусмотреть все возможности развития событий, найдётся одна неучтённая. Что делал дракон на земле? Зачем он напал на Тину? И сколько протянет девушка против ящера? Я-то рычал, выл под участившимися ударами плети, пытаясь вырвать цепи из стен своей тюрьмы. Душа его разрывалась от горя. Он сам загнал себя в эту ловушку, надеялся, что она вернётся к нему, поймёт его отчаянные усилия удержать империю на краю пропасти, в которую её могут ввергнуть начинающиеся революционные брожения. Пойдёт на поводу своих собственных чувств к нему. И вот теперь он, израненным зверем, умирал от отчаяния и осознания своей глупости. оыграл сам себя тщеславный самонадеянный глупец и ценой его ошибки стала смерть маленькой непоседы его возлюбленной наложницы его драгоценной тины тем временем мин бежал в окружении стражников сквозь переходы дворца он стремился поскорее оказаться перед отцом чтобы молить его о спасении сестры он выбежал в небольшой дворик Рванул к крыльцу, но резкий порыв ветра сбил его с ног, а с неба упала чёрная тень. Охрана бросилась на защиту наследника империи, но дракон небрежно плюнул в них огнём и взмыл ввысь, оставив после себя горсткий пепла. Да и те развеял ветер, поднятый широкими кожистыми крыльями. Выглянув из-за угла дома, я присмотрелась к горожанам. Это была столица, а значит, и академия близко, и императорский дворец. Нужно было решить, кого искать первым. Наверное, всё же Мина. С помощью забурлившей в жилах магии я наложила морок на себя и одежду, чтобы выглядеть как все, удивившись мимоходам, что в Тангаре у меня даже без еды так быстро пополнился резерв. Видимо, на земле и вправду беда с магией. Я не спешила, раздумывала. По всему выходило, что мне стоит заглянуть в резиденцию Геттера. Легко построив портал, я переместилась в спальню Ликерда, оглядевшись, испуганно поняла, что здесь был обыск. Все вещи разбросаны, кровать разворочена, словно что-то искали. За дверью кто-то отдавал хозяйские приказы громким, сильным и жёстким голосом. Стража Я по-быстрому сплела следующее заклинание и оказалась в горной резиденции, опять же в спальне Ликарда, где узрила ту же картину, только в здании никого не было, лишь ветер гулял, не сдерживаемый защитной магией. Я зябко передёрнула плечами от холода, прошлась по комнатам и залам, заглянула в библиотеку, в столовую. Везде беспорядок, картины сняты и отделены от рам. Всё более-менее ценное забрано. Пустые полки библиотеки навевали тоску. Страх за деда равной в поднялся во мне. Где же теперь мне искать его? Во дворце как-то страшно было появиться перед отцом. Но я обязана это сделать. Выбрав из вороха разбросанного тряпья прилично выглядящую тунику и просторные брючки, переоделась, чтобы экономить силы. Убрала вещи в рюкзак, заодно подкрепилась, сидя на полу своей бывшей спальни. Хотелось поскорее найти Геттера и успокоить разволновавшееся сердце. Неужели я опоздала? Чистая кожа на запястьях теперь казалась знаком моего предательства. Я отвернулась от ликёрда, бросила его. И что теперь с ним? Где он? В сам дворец перемещаться не рискнула. Поэтому оказалось, всё в том же переулке. В обычной для Тингара одежде я чувствовала себя более уверенно, лишь скрыла настоящий цвет глаз, чтобы не привлекать внимания своей внешностью. Выйдя на центральную площадь столицы, решила послушать новости, заодно и сориентироваться. Но планировала вернуться в тот дворцовый дворик, куда меня призвал Мин. Проходя мимо одного из зданий, я вдруг услышала музыку и знакомый голос. Не задумываясь, вошла внутрь и оказалась в достаточно большом зале таверны, где выступала та самая группа студентов Императорской академии. Парни, как обычно, были в чёрном. Тарен солировал, держа микрофон двумя руками, увлечённо пел, оглядывая восторженную толпу тенгаров возле сцены. За барной стойкой грузный мужчина поприветствовал меня, когда я проходила мимо, предложил присесть. Столы все были заняты, слушателей у моих знакомцев оказалось достаточно. Я села на стул возле бара и попросила сока, внимательно следя за певцами. Расплатившись, стала ждать окончания концерта, заодно выяснила, что вход платный. Со вздохом добавила монет. Хорошо поют. Хоть и не понимаю я этих современных песен. Решил пообщаться со мной мужчина, явно хозяин таверны. Вот раньше возлюбленным пели сами баллады всякие, серенады. А теперь... А этим балаболкам, смотри-ка, нравится. Я кивнула. Голос у Тарина был сильный, чистый и отлично поставленный. Он умел петь. и, кажется, получал от этого массу удовольствия. Особенное наслаждение ему доставлял восторг слушательниц и то, что они вовсю флиртовали с ним, строили глазки, призывно улыбались, а самые смелые даже пытались прикоснуться к нему. Я не любила рок. Для меня это слишком громко. Барабанщик так увлечённо вёл свою партию, что я не видел ничего вокруг, тряс головой, практически погружаясь в транс. Гитарист демонстрировал виртуозное терзание струн и, поставив ногу на колонку, провокационно двигал бедрами в такт жалобным с тоном гитары, взлетающим под потолок и растворяющимся там. Сок в стакане давно уже закончился, а песни все сменяли друг друга без остановки, пока примерно через час не выдохлись певцы. Концерт закончился, фанатки обступили парней, назойливо требуя внимания и желая поближе пообщаться. А замученные истеричными барышнями охранники безуспешно пытались уговорить их отойти от сцены. Юноши, посмеиваясь и посылая самым активным девицам воздушные поцелуи, собирали инструменты, и я наконец была замечена Тарином. Он отдал микрофон и осторожно подошёл к краю сцены, словно не веря своим глазам. "Тина", одними кубами произнёс он. Я кивнула, не понимая его настороженности. Он бросил взгляд на хозяина таверны, а затем шепнул что-то одному из охранников, указывая на меня. И тот, пробравшись сквозь толпу, схватил меня за руку и повёл на улицу, к чёрному выходу из таверны. Время близилось к ночи, и город зажигал огни, разгоняя сгущающиеся сумерки. «Ты вернулась!» Восторженно прошептал встретивший меня Тарин, утаскивая за собой в противоположную от дворца сторону. «Тарин, а ты куда меня ведешь?» Тихо уточнила, чувствуя смутное беспокойство. «Как куда? В безопасное место. Тебя же ищут. Как и добраться-то до меня смогла?» А я шла и случайно услышала музыку. Я вообще-то ищу мина и ликорда. «Тсс!» зашипел на меня парень, ещё и рот рукой зажал, уволок в подворотню. Не произноси это имя, стража услышит, ты смерти ищешь. Сейчас идут аресты по всей империи. Ликарда арестовали. Да, за измену. Он украл наследника и потребовал, чтобы император вступил в переговоры с командованием повстанцев, но император даже слушать не стал, сразу бросил его в тюрьму. Сколько времени прошло с того момента, как я оказалась на земле? С этими разноскоростными временными потоками я окончательно запуталась. А когда наследник пропал? Вчера советник организовал нападение на императорский дворец и прямо оттуда похитил наследника, требуя у императора выслушать заговорщиков. Я смотрела на юношу, который выглядывал на улицу и шёпотом мне рассказывал новости. День. Здесь прошло меньше суток. Так мало. А дома мы успели за это же время побыть с мамой почти 2 недели. Завтра его казнят. Я вздрогнула, сильнее сжала ладонь Тарина. Кого? Лыкарда? Вскрикнула я от ужаса и одновременно бессилия. Да не кричи ты, зашептал на меня парень. Ты хоть понимаешь, что тебя тоже ищут? «Та же госпожа Тара назначила за твою голову вознаграждение!» «За голову?» – опешила я от мстительности противной тангарки. «Ну уж нет! Умирать прямо сейчас в мои планы не входило. Мне еще нужно зерно найти, гетеро спасти, мина с папочкой образумить. Ну да, тебя же во время обыска не нашли. Тут вообще такое вчера было!» Всех знакомых советника арестовали, пока никого не выпустили. «Вернулась, называется. Но хоть вовремя. Пошли!» «А почему ты мне помогаешь?» – тихо шепнула, когда мы уже шли по мрачным переулкам трущоб. Тарин обернулся, недоуменно моргнул, затем огляделся и, практически прикасаясь к губами к уху, шепнул. «Ты же одна из нас!» Я слышал, как командир на последнем собрании говорил, что мол, если ты возглавишь наше движение, то всё получится. Что? Опешила я, а затем вспомнила слова дракона. Тарен недовольно нахмурился и требовательно дёрнул за собой. Значит, это правда. Повстанцы откуда-то узнали про меня и решили, что я поведу их на баррикады. Ну откуда? Вдруг на одной из улиц к нам навстречу вышел небольшой отряд городской стражи. Мой сопровождающий заколебавшись, замер на несколько секунд, и этого хватило на наметенному глазу блюстителя порядка, чтобы принять решение проверить подозрительную парочку. Когда Тарен увидел, что патруль резко двинулся в нашу сторону, он скомандовал: "Сюда!" и рванул быстрым шагом влево. Сейчас побежим, и главное не останавливаться. Это всё госпожа Тара. Стражи уже сутки по городу ищут, да и сама она командует отрядом собственной охраны. Тебя высматривает. И чего прицепилась? Ну, красивее ты. Ну, наложница любимая, ей-то что? Опасается конкуренции. Тарен тихо рассмеялся, окинув меня на ходу оценивающим взглядом и переходя на бег возразил: "Какая конкуренция?" Ты во сто крат красивее, чем она. Понятное дело, что советник на тебе помешался, а ее это злит. Я заорделась от такого комплимента. Не знала, что Гетер на мне помешан. По нему этого не было видно. Мне польстили слова Тарина, но в этот момент он опять дёрнул меня за руку, приказывая не отставать. Я бежала, крепко цепляясь за юношу, чтобы не споткнуться, слыша усиливающийся шум погони за спиной. Мы выпорхнули на другую, более широкую улицу, и парень, оглянувшись, приказал лететь за ним, легко обернувшись в ворона. У меня так быстро это не получилось. Мы потеряли драгоценные секунды. Да и Тарин ошалел в первый момент, когда увидел белое оперение, которое сменило цвет после того, как я произнесла заклинание для окрашивания волос. Итогом заминки стали крики, приказывающие мне остановиться. Выпаста се ворона было так тяжело с непривычки лететь на крыльях. Инстинкт подсказывал, как поймать ветер. Тарен рядом кричал, чтобы поторопливалась, а когда с земли стали подниматься вороны в погоню, просто схватил лапами цыця ругательства, от которых мне стало стыдно. "Прости, я ещё плохо умею летать", крикнула в ответ, когда надоело слушать ворчание чёрного ворона. "Что?" Удивился он. Это твой первый полёт? Я кивнула, глядя на него и на город, распростёршийся под нами, затем вспомнила погоню дракона и мотнула головой. Правда, Тарен уже от меня отвернулся. Мы летели достаточно низко, огибая дома, словно парень пытался замести следы и укрыться от глаз преследователей. У меня перехватывало дух от восторга, как на опасном аттракционе для взрослых. Если бы не преследователи, я бы смогла в полной мере насладиться полетом, но тут было не до развлечения. Вскоре Тарин влетел в первое попавшееся открытое окно. Оборачиваясь, побежал к двери, открыв ее передо мной. — Ну же! — рявкнул он мне. — Превращайся в человека! — Я не могу так быстро! — каркнула в ответ, в припрыжку подбежала к двери, и та захлопнулась за мной, чуть не прищемив хвост. Ты неумеха, припечатал Тарен. Я думал, врут, когда услышал, что ты полукровка, но при этом умеешь оборачиваться. Значит, это правда? Да. Но ещё не научилась толком это делать, возразила в ответ, вернув себе человеческий облик, поправляя лямки рюкзака. Боль скрутила спину, и я, кряхтя, выпрямилась, растирая поясницу, а затем и плечи. где, наверное, остались следы от кактей парня. И почему у тебя перья были сначала белые? Возмутился Тарен, словно я его в чём-то обманула. Я думал, у меня сердечный приступ будет, или это у меня галлюцинации, и ты на самом деле не из легенды? Всё это Тарен шептал, крепко держа меня за руку. Он вёл по коридору, заглядывая в открытые комнаты прежде чем пройти дальше. Какая ещё легенда? Рворчала я, чувствуя беспокойство юноши как своё собственное. Вся обстановка давила на психику, и то, что мы могли в любой момент нарваться на хозяина дома, пугало. Как какая услышала шипение парня, когда мы остановились у лестницы, взглянув вниз, мысленно присвиснула. Это был чей-то жилой трёхэтажный дом, причём очень богатый. Устеленная ковром лестница шла по кругу. На стенах изящные фонарики в восточном стиле. Внизу, на первом этаже, раздавались голоса. И поэтому Тарен прижал палец к губам, махнул рукой и начал осторожно спускаться. Белая ворона вестник перемен, ответил он мне наконец, когда мы были на втором этаже. Нам так никто и не встретился, чему мы были рады. и уже смелее продолжили дальнейший спуск. Причём перемен глобальных и не всегда хороших обычно приносит весь о войне или смерти. Поэтому их не любят и стараются убить ещё в младенчестве. Кажется, командир ещё что-то говорил о том, что нас слишком долго обманывали, не рассказывая об истинном смысле старых легенд. Понятно, шепнула я, а затем добавила. Тебе показалось, Я не белая ворона. Тарен усмехнулся, не поверив мне. Эх, а я так надеялась, что научилась, правда, подобно врать. Сейчас нам надо добраться до мастера Рьяжа. Он поможет тебе встретиться с командиром. А ты? Вернусь в академию, шепотом ответил парень. Уверен? Нас же с тобой видели вместе, значит, будут искать. Тарен замер, задумавшись. И тихо признал правоту моих слов. Тогда не знаю, наверное, с тобой к повстанцам. Давно хотел совсем уйти в отряд, да отец не разрешал, и командиру нужно было, чтобы кто-то работал здесь, в городе, в академии. Я осторожно коснулась его рукава и тихо спросила: "А почему ты вообще мне помогаешь? У вас же это вроде не принято?" Тарен удивлённо воззрился на меня. Затем нахмурился. «Кто тебе такое сказал?» «Гиэтр», – тихо ответила, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Он говорил, что нельзя никому доверять. «Он, конечно, прав», – кивнул Тарин, выглядывая из-за перил вниз. Затем отстранился, прижимая меня к стене и заслонил с собой. Он подмигнул мне, шепнув. «Но мы ж друзья, разве нет?» Я улыбнулась ему и кивнула. Голоса внизу становились всё громче. Кто-то поднимался по лестнице. Тарен лихорадочно бормотал себе под нос, перебирая и отметая одно за другим варианты убежища у своих друзей, которые хоть и были влиятельными, но нам не подходили, по признакам понятным только ему. Я тем более не знала, куда нам спрятаться, так как этот мир был мне чужд. Вздохнув, решила использовать заклинание телепортации, которому обучил меня Ликард. Схватила Тарина за руку, призывая силу. Через секунду, вывалившись из воронки портала, мы очутились посреди густого леса. Парень первые секунды заковыристо ворочался, оглядываясь, а потом схватил меня за руки и с восторгом завопил: "Ты чего молчала? Ты же невероятно крутой маг!" Я на такое не способен, а ты? Мы же в заповедном лесу, да? Я пожала плечами, совершенно не ориентируюсь даже по картам. Примерно могла сказать, что перенеслась к югу от города, а куда конкретно не знаю. Тарен, превратившись в ворона, взмыл к вершинам деревьев, а я осталась стоять внизу, следя за полётом чёрной птицы, задрав голову к высокому голубому небу. пронзённому острыми пиками зелёных практически зимних елей, я всматривалась в хаотичный танец ворона, мечущегося прямо над головой. Тарен что-то пытался объяснить, но я не различала слов. Глубоко вдыхая запах хвои и прелой листвы, я обняла себя руками и пыталась унять дрожь, возникшую от пугающей мысли. Даже скорее это была неотчётливая мысль, а плохое предчувствие, требующее предупредить моего невольного напарника о надвигающейся опасности. Слишком уж хищно смотрели с вершины деревьев и их скрюченные ветви. Слишком ранимым казался на их фоне Тарин, словно угодивший нечаянно в челюсти стального капкана. Я чувствовала себя покинутой и брошенной всеми, стоящей в одиночку против всего мира. И это было невыносимо тяжело, как будто непомерная ноша свалилась на плечи, придавливая меня к земле. Неожиданно в плечо впились крепкие пальцы. Я вскрикнула и попыталась вырваться, но, узнав подкравшегося незаметно Тарина, успокоилась. Да, видимо, рана. Ты оглохла, что ли? крикнул Тарин. Скорее в дом, тут недалеко. Вон смотри, видишь? И поторопливайся. Всё время удивлялся, когда говорили, что эти ищейки умудряются отследить перемещение порталом практически за несколько минут, а не совсем близко. Кто? переспросила я. Но юноша не ответил, а продолжал тянуть за собой, бежал, выбирая удобный путь среди деревьев. Ты, конечно, и номирянка, но должна же была за это время элементарные вещи выучить. Ищейки это духи, выполняющие роль помощников стражи императорской гвардии. духи кого? переспросила, пытаясь понять, почему мне это неизвестно. Духи умерших тангарцев. Некоторые стражи призывают своих родовых духов, чтобы те помогали им служить императору. Я в деталях не помню, как это делается, но то, что эти призрачные ищейки приотлично находят искомое, знаю точно. Нам бы добраться до домика, а уж там свои духи спрячут. Я запыхалась от бега по лесной чаще, понимая, что с такой скоростью, как у меня, мы не успеваем. Поэтому и решилась использовать магию, чтобы переместить нас с старином практически к тому самому заброшенному домику, который он мне показывал. Небольшой коттедж стоял на опушке, огражденной невысоким забором. На воротах красовались резные вороны, которые при нашем появлении ожили, раскрыв крылья и приветственно каркнув, хриплыми, скрипучими голосами. Но Тарин, как будто ничего не заметив, не обратил на них никакого внимания, протащил меня до самого крыльца и кинулся к двери, пытаясь ее открыть. А я в недоумении и страхе наблюдала, как деревянные вороны на створках ворот отряхнулись и увеличились в размерах, внезапно обретя торжественный и внушительный вид. От невысокого казавшегося разваливающимся забора, ввысь протянулись тонкие, похожие на лазерные зеленые лучи, которые встали непреодолимой преградой для белесых силуэтов-преследователей, тщетно бившихся о щит в попытке проникнуть за обманчиво хлипкую оградку. — ты, ты долго? — заикаясь, тихо спросила я, чувствуя подступающую панику. — Не пускают! злу и обречённо прошептал сквозь стиснутые от усилий зубы юноша, а я подбежала к нему, надеясь, что духи этого странного дома не пустят за забор и щеек. Кто не пускает? тихо спросила, прижимаясь спиной к стене, чтобы не потерять из вида атакующих призрачных зелёный барьер духов, а также воронов-стражей, которые так и стояли на воротах, грозно раскинув крылья. Понимаешь, Этот лес заповедный. Сюда запрещено заходить кому бы то ни было, кроме императора Тенгара. Да ну. А почему? Тарен тяжело выдохнул, борясь с замком на дверях, и устало объяснил. Так лес этот сам не пускает никого. Просто не можешь зайти. Замертво падаешь сразу на границе леса, а дальше пройти не получается. Только император может войти. Ну и ещё его семья. Именно здесь они раньше и скрывались во время попыток дворцовых переворотов. Когда изменники и предатели пытались преследовать законных правителей, те могли укрыться только в одном месте, в зачарованном императорском лесу, здесь. «Да открывайся же ты!» – выругался он в сердцах, еще и пнул для убедительности ни в чем не повенную дверь. «Я с ужасом поняла, что выдала себя с головой». Получается, раз мы здесь, то только потому, что в одном из нас течет кровь императора. И это явно не Тарян, потому что он безуспешно пытается открыть старый ржавый замок на простой дощатой двери. И как часто вашему императору приходится здесь скрываться, уточнила я, прекрасно помня из курса «Истории этого мира», что в Тынгаре шла вечная борьба за власть, и абсолютно каждую династию пытались свергнуть. Нет, что ты. Наш нынешний император достаточно мудр и знает, кого к себе можно приблизить. Он очень грамотно подбирает своих советников, да и государственных преступников казнит регулярно, как раз летом перед Новым годом. Правда, лучше бы он слушал народ, тогда не было бы этого восстания. «Да что ж ты будешь делать? За ворота нас духи пустили, а в дом нет!» Раздраженно стукнул кулаком по двери парень, по-прежнему вымученно улыбаясь мне в попытке успокоить, словно ничего серьезного не происходит у нас за спиной. «Чужие мы для них, что ни говори. Но хоть в беде и не оставили, и то радует. А то повязали бы нас с тобой. А так ни стража сюда не сунется, ни их ищейки». Разве ж то сам наследник или император по нашей душе нагрянет в заповедный лес? Ну точно. Как же я сразу не поняла. Наследник, приняв окончательное решение, я оттеснила юношу и сама попробовала открыть замок, который буквально через несколько секунд просто рассыпался у меня в ладонях ржавой пылью. Давно не смазываемые петли пронзительно заскрипели. Но Тарин помог, и мы общими усилиями отворили дверь в дом. За спиной послышался предупреждающий «Карррр». Но Тарин, не слушая никого, зашел и упал на пол, переводя дух. «Ну и денечек!» – протянул он, глядя на потолок, и рассмеялся. «Кому скажи? Завалил у Инка допуск к экзамену?» Поругался с этой выскочкой Тарой, которая с нами на одном потоке, хотя с ее-то знаниями должна быть, по идее, на последнем. В общем, меня лишили звания старостой, чуть не выгнали из академии, а теперь еще и это. Я в заповедном лесу с предводительницей повстанцев. Я присела на пол рядом с Тарином, прислушиваясь к неутихающему карканью снаружи. Ищейки явно продолжали попытки проникнуть за ворота, но у них это до сих пор так и не вышло. К моему удивлению, дом внутри оказался более пригодным для жизни, чем виделся с первого взгляда. С виду разваливающийся, заброшенный, но внутри хорошо обставленный, тёплый и уютный. Даже запаха запустения не было. Я вообще-то не предводительница повстанцев, Это ты сам придумал. И вообще, мне бы с императором поговорить. Надо Гета распостить, ведь он ни в чём не виноват на самом деле. Тарен горько рассмеялся, качая головой над моими словами. Я постаралась сделать вид, что не замечаю его насмешки, и решила сменить неприятную тему. А что это за дом? почему-то спросила шёпотом. так как ощущение, что за нами кто-то наблюдает, не проходило. Честно отозвался Тарин, садясь и оглядываясь, затем признался. Понятия не имею. Видела какие ворота? Я кивнула. Раньше такие возводили только вокруг храмов, хотя этот дом на храм и не похож вовсе. Передохнём и всё-таки нужно будет убираться отсюда. Надеюсь, духи этого места достаточно сильные. За это время пришлох не пустят. Понятно, вздохнула. Да уж, на храма так дом точно не был похож, хотя что-то он мне напоминал. Я поднялась, чтобы осмотреться. Уж больно таинственным казалось всё вокруг, да и чувство чужого взгляда не отпускало. Оно не было враждебным, словно ко мне присматривались приглядывались изучали издыли войдя в одну единственную просторную комнату больше похожую на кабинет я увидела и книжные шкафы и стол и диван напротив камина и даже плетёный из разноцветных полосок рукодельный коврик на полу на окнах весёлые занавески в бордовую клеточку здесь не было примелькавшихся глазу восточных мотивов какое-то всё родное, обыденное. Даже стены в светло-бежевых тонах, погружённые в полумрак, навевали воспоминания о гостиной в моём родном доме. Я впитывала глазами уют комнаты, грустно вздыхая. Снова захотелось домой, туда, где мамино тепло, где её ласковые руки и нежный взгляд. Пальцем провела по коричневой коже, обтягивающей спинку диванчика. Дом был наполнен таинственной тишиной, словно само время остановилось, и только карканье за окном развеивало это умиротворяющее волшебство. Я медленно приблизилась к камину, разглядывая стоящий на нём алтарь с фигурками ворона, изображённого в разных сценках. Это был Ворон-прородитель. О нём мне говорил создатель Тот самый ворон, вдохнувший в свою силу взёрнышко, из которого выросло дерево, вырезанное на импровизированном алтаре позади деревянной статуэтки. Потом на ветвях этого дерева стали появляться яйца, а из них впоследствии вылупились тенгарцы. Тарин, я тут камин нашла. Давай огонь разведём, погреемся, крикнула я парню, а сама уже, вызвав огненный шар, Аккуратно направила его на заботливо сложенные кем-то в очаге поленья. Весёлые искры тут же вспыхнули, пламя занелось, и от горящего дерева поплыл приятный аромат, наполняя комнату домашним уютом. Что ты говоришь? раздался голос старина, а затем и сам парень появился возле камина. Огонь-то хорошо. Жаль только, что дым увидят издали и поймут, где нас искать, покачал он головой. Я расстроенно кивнула, признавая правоту его слов, и развеяла свою магию. Печальный сизый дымок поднялся от потухших дров, словно помахал мне на прощание. Вот только лёгкий аромат остался, и его было достаточно, чтобы почувствовать умиротворяющее спокойствие и уют домика. Так, давай я свяжусь с Батром и попрошу у него помощи. Тебе нужно к повстанцам. В столице тебя точно схватят и кознят, или того хуже, попадёшь в руки госпожи Тары. Я села на диван, полностью соглашаясь с неунывающим помощником, мысленно благодаря его. Что бы я без него делала? Попала бы под раздачу стражам. Имея печальный опыт общения с полицией своего мира, я не была уверена, что встреча с местными представителями правопорядка принесла бы что-то хорошее. Скорее всего, Тарен прав. Я же бывшая наложница государственного преступника, и то, что меток на мне больше нет, меня не оправдовало. Меня никто и слушать не станет. И именно поэтому нужно как можно скорее встретиться с Мином. Мой взгляд снова упал на потухший камин, который время от времени закрывал от меня Тарен, нервно расхаживающий в ожидании ответа друга на вызов. Я потёрла замёрзшие пальцы, вспоминая как тепло разведённого огня согрело их за пару секунд. И тут неожиданно поняла нелогичность наших старинных опасений. Мы в заповедном лесу. Сюда никто, кроме отца и брата, войти не может. Так чего, собственно, я трясусь от страха, если именно с ними мне и нужна встреча? Да и где, если не здесь? Безопаснее всего дождаться отца, чтобы спокойно поговорить и узнать о судьбе моего уже теперь бывшего хозяина. Я встала и спокойно развела огонь, пока Тарен отвлёкся, создавая очередное заклинание связи. Поленьья весело затрещали, а я, вытянув руки с наслаждением, стала греться. "Тина!" возмутился юноша, подбегая и пытаясь потушить пламя. Вот только у него ничего не выходило, как он ни старался. Водяной шар лопнул, на мочи вплетённый разноцветный коврик. Затоптать огонь тоже не получилось, так как пламя лизнуло его ногу, от чего занелась кожаная штанина. "Да что ж такое?" выругался Тарен, руками хлопая по дымящейся ноге. "Ты ведь сам сказал, что сюда может войти лишь император и наследник". Так что расслабься. Нам остается только подождать их в тепле и уюте. С улыбкой отозвалась я, демонстративно держа руки над огнем. «Тина — Тина! — вскричал ошеломленно Тарин. — Да ты хоть соображаешь, что с нами сделают, если найдут здесь? Нас же казнят! — Как казнят? — опешила я, только теперь начиная осознавать, во что втянуло непричастного к моим проблемам парня. «За себя была почему-то уверена. Отец не поступит так со мной. А вот старинам...» В тишину темницы разрывал свист плети и страшный, какой-то практически звериный рык. Преступники в соседних камерах не могли расслабиться, в ужасе слушая, как истязают бывшего второго советника императора. Господина Ликарда уважали в народе за его ум и доброжелательность. Нет, он не был добрым, скорее суровым, но никто его не мог обвинить в жестокости, бесчинствах и презрении к простому народу. Его любили даже студенты, восхищались им в тавернах, и теперь он ещё больше сыскал в сердцах запуганных узников уважение. Палач не останавливался уже который час, делая лишь короткие передышки, чтобы окатить водой теряющего сознание пленника. Я повторяю: ты должен заставить их пустить мой отряд в сокровищницу. Личный тайник императора располагался не во дворце, а у серного подножья гор. Таким образом, он хотел уберечь свой неприкосновенный запас в случае нападения тех же повстанцев, но не предвидел, что его предаст второй советник, которому были доверены слишком многие императорские тайны, и расположение сокровищницы было одним из них. Повстанцы захватили её, и хоть сами войти внутрь не смогли, но при этом не давали добраться до богатства императору и его войскам. И уж тем более Фукарт V не ожидал одновременно со смутой в собственной империи удара от драконов. Послание он получил всего час назад, что привело его в состояние неконтролируемого бешенства. Мало того, что Ликарт его предал, обложил со всех сторон, зная наиболее слабые места императора как еще и драконы, украли наследника, его маленького мина, которого бывшее правое крыло заманило в ловушку с помощью сестры. Хитрый, беспринципный советник, сам метящий на трон, хорошо умел манипулировать тангарцами, играя на их чувствах и привязанностях. Как ему удалось подговорить наивную и неопытную девчонку ввязаться во все это, только предстояло выяснить. А вот равнодушные ко всему, кроме своей выгоды драконы требуют выкуп за сына немедленно. И не просто деньги или драгоценности, а последний розовый бриллиант, хранящийся в сокровищнице, ныне охраняемой повстанцами. Нет, в принципе до неё добраться можно, но тогда император потеряет лучших воинов в своей гвардии, а он не может позволить себе остаться совершенно безвооружённым. перед потенциальной угрозой нападения драконов. Чем дольше упорствовал советник, тем больше император чувствовал, что уже практически готов склониться перед ликардом и умолять его. Сын, его наследник, плоть от плоти его, напоминание об оставленной на земле возлюбленной. Его нужно спасти любой ценой, иначе император никогда не простит себе этой утраты. Пукарт стоял перед пленником, наблюдая за мучениями советника и слушая его гневный рык, перемежаемый проклятиями и требованиями немедленно отправить его на выручку Тини. У каждого мужчины есть свои слабости. Нашлись они и у казавшегося всегда холодным и невозмутимым Геттера. Вот только в любовь Ликарда к своей дочери император не верил. Что бы ни кричал его бывший помощник, Фукарт слышал лишь фальшь. Дракон напал на Мина, а девчонка его спасла. Как пустая полукровка могла его защитить? И как она смогла перенести сына обратно в Тенгар? К тому же, были свидетели того, как Ликарт спрашивал у Мина про амулет. Значит, сына перенесло заклинание, наложенное на вещницу самим советником. Всё просто и логично. Да и дракону нужно было не дочь, Амин, его императора драгоценный, долгожданный сын, и мерзкий ящер заполучил его. Значит, Тина в безопасности, а советник просто пытается вас звать к отцовским чувствам. Любой на месте император, будучи поставленным перед выбором между сыном и дочерью, выберет наследника, хранителя силы, продолжателя рода. Поэтому император и стоял ожидая, когда советник всё же сломается, но тот, с мрачной решимостью в глазах, хриплым голосом продолжал проклинать своего сюзерена за глупость, требуя свободы и угрожая неминуемой расплатой, если найдёт свою любимую мёртвой. Прикажи повстанцам пропустить мой отряд, Ликард. Не глупи. Ты всё равно скоро умрёшь. Никто не выживал после тысячи плейтей. Палач методично отсчитывал удары и после каждой сотни обливал пленника ледяной водой. Пол под ногами императора был мокрым, и солома не могла спасти дорогую изящную обувь императора от промокания. Лицо советника исказило гримаса ненависти. "Я выживу", прохрипел Ликард. "Ради мести. Я предлагал тебе разумный выход, при котором ты не потерял бы ни своё лицо, ни свой трон, самовлюблённый упрямец. Тебе надо было всего лишь встретиться с их командиром и спокойно обсудить сложившуюся ситуацию. Ты должен был прислушаться ко мне. Я тысячу раз предупреждал, что народ негодует. Не просто говорил, но и приводил неопровержимые доказательства. того, что тот, кому ты столь безоглядно веришь, вор и изменник. И поэтому ты решил действовать самостоятельно. Глухо отозвался император, пряча свои истинные чувства. Нет, невозможно простить этого предателя, зря он в своё время так доверял ему. Прав первый советник. Ликарду нужен был только трон, и ради этого он шёл по головам. Даже мою дочь настроил против меня. Каркающий смех и стон боли вырвался из груди Геттера, бессильно обвисшего в цепях. Тина тебя ненавидела и до меня. Ты предал её, её мать. Бросил их на произвол судьбы. Я тут ни при чём. Ты сам породил в ней эту ненависть. Сам, мой император, своей самовлюблённостью с своей вседозволенностью, своей трусостью. Бывалый стражник вздрогнул, заметив взгляд советника на императора, впервые струсив перед закованным в антимагические оковы преступником. Казалось, что ещё секунда, и тот вырвется, бросится на императора и убьёт его голыми руками. Фукрт пытался не поддаваться, но несправедливость слов советника рвала душу. Он не оставил их без присмотра и сделал всё, дабы они ни в чём не нуждались, но так, чтобы никто их не нашёл, особенно императрица, ревнивая, больная жена. Боги, сколько же было истерик, скандалов и ссор с ней в связи с тем, что оставшаяся на земле простая человечка заняла его сердце, хотя не имела на это права. Какая-то временная фаворитка. Да и ещё не чистокровная тангарка стала важнее законной жены, и только лишь благодаря тому, что родила наследника. Вдруг Фукерт почувствовал резкую боль в груди и холод за спиной. Связь, годами обеспечившая полную безопасность его персоне, лопнула. Император прикрыл глаза, мысленно призывая замолчавшего в его сознании бессменного стража, чья потеря означала лишь одно. Появился новый император, благословенный предком. Кто мог ли это быть Мин? Надежда на лучшее всегда расцветает первоцветом в любой, даже самой отчаявшейся душе, и только затем плоды сомнения раскрывают своё гнилое нутро. Взяв себя в руки, Фукард остановил палача и покинул камеру в сопровождении стражей. Бывший император решил, что ему стоит поспешить в лесной храм навстречу с новым правителем Тангара. Вспышка гнева Тарина закончилась так резко, что я даже не успела его остановить. Он выбежал из домика и с размаху плюхнулся на крыльцо, обхватив руками голову. Выйти за ворота парень не решился из-за ищек. Лишь тоскливо поглядывал на зеленую ограду, да на воронов, боющихся об нее. Тарин! — осторожно позвала я его, легко коснувшись плеча. — Все будет хорошо, вот увидишь. Тина! Ничего хорошего не будет. Ты, кажется, плохо представляешь, как мы живем. Это тебе, как наложнице, повезло. Советник богат и любит тебя. Ты даже приблизительно не знаешь, каково это жить в нищете. Знаю, прервала я жалеющего себя парня. Я родилась и выросла в семье с очень скромным достатком, поверь. И с ранней юности сама зарабатывала себе на учёбу и проживание. Мать работала в две смены, чтобы нас с братом прокормить. Везде жизнь одинаковая. Главное верить в лучшее и в свои силы. а не сидеть и горевать о судьбе. Ты же сильный и здоровый. Я безродный, — грустно улыбнулся парень, поднимая на меня лицо. И что с того? Руки и ноги есть? А гордость? Что тебе еще надо? Я старалась отвлечь его от нытья и самоуничижения. По себе знала, что так можно уйти в депрессию, из которой не выбраться в одиночку. У меня были друзья. помогавшие мне поверить в себя. У Тарина тоже они были. Да и по натуре он не казался таким уж забитым. Просто минутная слабость, так что нужно было его расшевелить. «Поверь, ты сможешь все сам, и жизнь повернешь в лучшую сторону. Ты творец своей судьбы, так что не паникуй. Разберемся с императором и прочими неприятностями по мере их поступления». Парень лишь недоверчиво покачал головой. Так, понятно. Помощи от тебя никакой, сама справлюсь. Ты же всё равно не знаешь, как построить направленный портал, чтобы оказаться рядом с нужным человеком. С каким? Тебе надо к командиру повстанцев. Я не знаю координат. Само заклинание знала, но нужно же хоть маломальские точки назначения задавать. Тарим взял веточку и под уже ставшее привычным карканье надчертил на земле карту, объясняя, где мы, а где повстанцы. Ищейки продолжали воевать с неприступной защитой ворот, а я упорно пробовала настроиться. Правда, магии после каждого заклинания становилось все меньше, а пополнялся резерв медленно. Я протянула руку Тарину, и тот с некоторой неохотой взялся за нее. Я прикрыла глаза, прочитала заклинание и почувствовала привычное головокружение от перехода. Вот только ладони Тарины в своей уже не обнаружила. Открыв глаза, поняла, что стою одна в окружении молчаливых, вооружённых мужчин. Воинами они не были, скорее охотниками, да и одежда на них была не военная. Тишина леса пугала своей напряжённостью. Громко сглотнув, я осторожно огляделась. Да, Тарина не было со мной. Интересно, куда он делся? Хотя первую секунду тяжесть его тела чувствовала, а затем он словно вырвался. Просил меня, обманул. Может, не стоило ему доверять? Да и почему я решила, что могу это делать? Доверие нужно заслужить. А Детар неоднократно повторял одно и то же. «Никому не верить в Тенгари! Никому! Даже ему!» «Здравствуйте!» – тихо шепнула, пересчитывая окруживших мужчин. Насчитала пятерых, но чувствовала, что на самом деле их гораздо больше. От них веяло чувством опасности так, что хотелось сбежать, куда глаза глядят. «Но как это сделать?» Если они неотрывно наблюдают и в любой момент могут проткнуть острыми мечами. Имя жёстко потребовал самый хмурый из пятерых. За его спиной появился ещё один с тёмно-зелёной повязкой на лбу, на котором был написан чёрными чернилами иероглиф "главный" или "командир", если не дословно. Тина выдохнула под суровым и невозможно тяжёлым взглядом главного. Ему, конечно, далеко до Детера. Но вот только если советнику я доверяла и знала, что он никогда не причинит мне вреда, то с этими типами проверять ничего не хотелось. Тина удивился главный. Не уж-то та самая наложница второго советника. Кивнула в ответ, так как голос осип и захотелось попить. "Но на тебе нет его меток", встревоженно заявил командир. приблизившись ко мне и дав сигнал другим убрать оружие. Он что, умер? Не знаю, хрипло прокаркала трудом, веря, что мои слова не посчитали вы думкой. Покажи глаза, приказал командир, протягивая руку, но в последний момент остановился, хмурясь, словно что-то вспомнив, и опустил её так и не прикоснувшись ко мне. Я развела морок, и мужчины ахнули. А хмурый едва различимо улыбнулся. «Наследница!» – благоговейно прошептал он, вставая на одно колено. «Мы ваши верные слуги. Господин Ликард просил позаботиться о вас. Госпожа, прошу, пройдемте со мной. Я хотела узнать, где Гетер, но теперь вижу, что вы и сами не знаете, где он и жив ли». Он в дворце, в темнице. Завтра на рассвете его казнят. Значит, надо его спасти, порывисто выкрикнула я, следуя за хмурым мужчиной, который даже не представился. Он вёл меня между деревьями по едва заметным тропкам. Ту-тут, то то-там, словно из-под земли, появлялись оборотни и с любопытством провожали меня взглядом. Некоторые улыбались и махали мне рукой. Я поняла, что Тарен дал мне точные координаты центрального штаба повстанцев. И теперь он с этими знаниями остался один в заповедном лесу, как в западне. Но сначала надо вернуться в храм. Тут же выпалила, понимая, что наделала. Парня схватят и точно казнят, а сначала вытрясут местонахождение этого лесного лагеря. А тут были и женщины, и дети. «А всему виной я». «Зачем?» – обернулся ко мне мужчина с повязкой на голове. «Там остался один из ваших, Тарин, Янда. Если его застанет там император, то прикажет казнить, как моего сообщника». Мужчина мягко улыбнулся, и на долю секунды его суровые черты лица разгладились, а в глазах появилось понимание. «Вы именно такая, как и описывал советник». Но вы, у нас другие задачи. Мы обязаны беречь вас даже ценой собственных жизней. А младший Янда благородно умрёт за наше правое дело, за светлое будущее. Эй, вы так говорите, словно вам его не жалко. Мы сами выбираем свой путь служения. Это его выбор, его судьба. Я остановилась, прикрыла глаза, чтобы не ругаться в присутствии детей. которые уже дёргали меня за брюки, радостно здороваясь и пытаясь познакомиться. Нет, мне не понять этих оборотней. Магия во мне становилась всё меньше. Прямо сейчас я ни на что не была способна и поэтому покорно шла за командиром повстанцев. Магия подхватила Янда и тут же дёрнула назад. Юноша оглядел пустой двор и ещё к заворотам. и почувствовал злость. Неумеха ворчливо ругнулся, тарин поднимаясь с земли и отряхиваясь от пыли. Что ему теперь делать, было непонятно. Он обошёл двор в поисках укрытия. Парень не хотел, чтобы его нашли. Умирать было страшно. Ищейки следили за ним, пугали своим карканьем, а не летали по кругу, действуя на нервы. Найти укрытие от вездесущих духов Тарен решил в доме. Но стоило ему ступить на крыльцо, как очертания дома изменились, и юноша оказался стоящим возле открытых дверей в храм. Тарен робко и нерешительно поднялся по ступенькам, вглядываясь в полумрак храма, освещённого тысячами свечей. В центральном зале его встречали духи, чуть просвечивающие силуэты мужчин в белых одеяниях. Они не улыбались, но и не выглядели откровенно злыми. Ты должен решиться, мягкий голос пришёл словно из ниоткуда, звуча будто прямо в голове юноши. Это тяжёлая ноша, но и великая честь. На что решиться? обеспокоенно спросил Янда у духов храма. изменить свою судьбу и судьбу многих стать стражем для вестника про отца. Юноша сразу понял про кого ему говорят эти духи единым голосом. Он вспомнил слова наложницы советника, её добрые глаза и ласковую улыбку. Да, ему не показалось. Она белый ворон. Он собственными глазами видел её оперение. Дайнрав её был исключительным. Она была особенной, не такой, как все тангарцы. Что я должен сделать? решительно спросил юноша, и духи отошли в глубь храма, пропуская его. Парень шёл, удивляясь преображению, словно и не был здесь пару минут назад. Его подвели к высокой подставке, на которой лежал фолиант и жертвенный нож. Оглядев зал храма, Он заметил возле алтаря белые одежды, сложенные аккуратной стопкой. Юноша, сжимающимся от страха сердцем, стал читать первые строки древнейшей присяги. Духи храма окружили его, повторяя за ним каждое прочитанное слово. Стражем императору может стать любой, готовый добровольно отдать свою жизнь на алтаре процу взамен обретая небывалое могущество и обязанность защищать здоровье, жизнь и честь императора, следовать за ним неусыпно, быть его тенью. Старые страницы скрывали и второй способ: жертву ему принести и новый император, собственноручно убив своего ближайшего друга и соратника. Но Яндау сомнился в том, что Тина была бы способна на подобное. Слишком добрые глаза и мягкая улыбка, и такая светлая душа, неочернённая убийствами. "Да", подтвердил мягкий голос ото всюду и не откуда одновременно успокаивая юношу. "Она не способна убить, но ради подобной можно пожертвовать собой, чтобы обрести шанс на лучшую жизнь. Уж с этим она справится, поверь. Она та, кто в состоянии изменить существование простого люда в Тенгаре. И твоего отца тоже. Страх, поднявшись, развеялся под натиском решительности. Командир не раз говорил, что придет вестник про отца и поведет их за собой. Тарин давно к этому готовился. Жил двойной жизнью, шпионил, помогал добывать провизию и оружие. Это был лишь следующий шаг, к которому он морально был готов. Юноша подошёл к алтарю. Духи помогли ему переодеться в белые одеяния, опоясаться голубым поясом. Ян дер сел перед процом вороном, взял подлетевший жертвенный нож и, поклонившись трижды создателю, со словами "Последний в этой жизни клятвы" взмахнул рукой, которую направляли духи храма. сливаясь в одно и делясь своими силами, укрепляя мятежный дух и помогая ему преодолеть самую короткую, но такую непростую дорогу в новую жизнь на благо будущего Тангара. Последним, кого вспомнил Тарян, был его отец, с мудрыми, чуть подслеповатыми глазами, обрамленными сеткой морщин, гладящий своего младшего сына по волосам со словами «Сам». что Белый Ворон принесет им счастье. Вот увидишь, Белый Ворон на самом деле вестник про отца, а Создатель любит нас, своих детей.